37. Пришло время зрелого винограда, и с ним четвёртый день сентября, день, когда в Брюсселе с колокольни святого Николая после большой обедни бросают народу мешки орехов. Ночью Нелли проснулась от криков, нёсшихся с улицы. Она осмотрелась в комнате, котлины не было. Сбежав вниз, она распахнула дверь, в которую убежала котлина с криком «Спаси меня! Спаси меня! Волк! Волк!» И Нелли услышала завывание вдали в поле. Дрожа от страха, она зажгла все свечи, сальные и восковые, все светильники. — Что случилось, Котлина? — спросила она, обнимая мать. Та уселась с перекошенными от страха глазами, посмотрела на свечи и сказала. — Вот солнце и прогнало злых духов. Волк-волк воет в поле. — Ну зачем же ты встала со своей теплой постели и вышла, чтобы простудиться в сырую сентябрьскую ночь? — спросила Нелли. И Котлина стала рассказывать. Гансик этой ночью кричал орлом. Я открыла ему дверь. Он сказал, выпей волшебного питья. Я выпила? Он красавец, Гансик. Уберите огонь. Потом повел он меня к каналу и сказал, «Котлина, я верну тебе семьсот червонцев. Ты их отдашь Уллиншпигелю, сыну класса. Вот тебе два на платье. Скоро получишь тысячу». «Тысячу?» — говорю я. — Дорогой мой, тогда я буду богатая. — Да, получишь, — говорит. — А нет ли в даме женщин или девушек, которые теперь так богаты, как ты будешь? — Я не знаю, — говорю, — но я не хотела назвать их имена, а то он их будет любить. И тогда он сказал, — Разузнай, скажешь мне, кто они, когда я в другой раз приду. Так холодно, стали туманы бежать по полю, сухие ветки с деревьев на дорогу падают. «И месяц блестит, а по каналу на воде огоньки светятся», — Гансик говорит. «Это ночь, а оборотней. Все грешные души выходят из ада. Надо три раза левой рукой перекреститься и сказать «Соль-соль-соль, это знак бессмертия, тогда они тебя не тронут». Я говорю «Я все сделаю, как ты хочешь, Гансик, дорогой мой». Он поцеловал меня и говорит «Ты моя жена». Я говорю «Да». И от этих нежных слов по всему моему телу разлилась такая небесная сладость, точно бальзам. Он возложил на меня венок из роз и говорит, «Ты красавица!» И я сказала, «Ты тоже красивый Гансик, дорогой мой, в твоем барском наряде, в зеленом бархате, с золотой вышивкой, с твоим длинным страусовым пером, на шляпе и твоим бледным лицом, светящимся, как волны морские». — О, наши девушки в даме, как увидят тебя, побегут за тобой, моля любви, но ты ее дашь только мне, Гансик. Он ответил, — Ты разузнай, какие самые богатые, их деньги достанутся тебе. Потом он ушел и не велел мне идти за ним. Вот я осталась там и бренчала золотыми, он мне оставил три штуки и дрожала, знобила меня от тумана. Тут вижу, вылез из лодочки, и идет вдоль по берегу волк. Морда зеленая, и в белой шерсти торчат длинные камышинки. Я крикнула «Соль, соль, соль!» и перекрестилась, но он как будто совсем не испугался. Я бросилась бежать, что из духу, и кричала, а он ревел, и я слышала за собой, как он громко щелкает зубами, и один раз так близко, думаю, вот-вот схватит меня за плечи, Но я бежала скорее, чем он. На счастье, тут на углу цапленной улицы встретился ночной сторож с фонарем. «Волк! Волк!» — кричу ему. А он отвечает. «Не бойся, дурочка Котлина, я тебя отведу домой». И он взял меня за руку. А я чувствую, его рука дрожит. И он тоже испугался. «Ну вот он теперь уже не боится», — сказала Нелли. «Слышишь, как он протяжно поет». Деклок из тин, тин, айн, деклок. Десять часов десять пробило, и колотушкой стучит. — Уберите огонь, — сказала Котлина. — Горит моя голова. Приди ко мне опять, Гансик, любовь моя. И Нелли смотрела на Котлину и молила Пресвятую Богородицу очистить голову матери от огня безумия и плакала над ней.